первопроходцы, завоеватели Сибири и Степане Разине, вожде казацко-крестьянского восстания. Наряду с историческими песнями в русской устной литературе продолжали жить былины. Исполнители передавали их из поколения в поколение не только в XVII веке, но и гораздо позже. Фактически былины все еще продолжали исполняться И их новые варианты создавались в дальних уголках Северной России в новое время. При рассмотрении взаимоотношений между русскими былинами и письменной литературой в XVII веке особенно интересна повесть о Сухане. Она опиралась на былину о герое, носившем это имя. Письменная история походила по стилю как на былины, так и на военные сказания. Малышев. Повесть о Сухане. 1956 год. Рукопись повести была обнаружена Малышевым в 1948 году. Сравните Вернадский. Повесть о Сухане. Новый журнал. Номер 59. 1960 год. Страница 196-202. Другим героическим эпосом, который первоначально передавался устно, была повесть о Ерслане Лазаревиче. Она имела персидское происхождение, базируясь на двух эпизодах Шахнаме Фирдоуси. Эпизоды из великой поэмы Фирдоуси обычно декламировались многие столетия после смерти Фирдоуси в Иране и Центральной Азии, и также повлияли На тюркский эпос Это повествование могло быть прямо заимствовано и переложено с персидского и тюркского варианта терскими казаками или московитскими купцами, имевшими дело с Центральной Азией. Русская версия была, вероятно, записана в начале XVII века. Как полное приключений сказка, она стала чрезвычайно популярной и была опубликована в лубочном варианте. Гудзи, второе издание, страницы 386-390. Главка 3. Романы также писались в России XVII века. Наиболее интересным среди них во многих отношениях была повесть о Саве Груцене. Скрипел Русская повесть XVII века, страницы 82-102. Как по содержанию, так и по форме ее неизвестный автор соединял архаические понятия с современными. Это было художественное повествование о сыне купца, его приключениях, неофициальной любовной связи, соглашении с дьяволом и его финальном покаянии. Он становится монахом в конце рассказа. В то же время фонд повествования реалистичен, даже имя героя принадлежит хорошо известной купеческой фамилии, и в ходе истории появлялись реальные исторические персонажи и упоминались действительные события, подобные взятию смоленско-русскими в 1632-34 годах. Традиционной концепцией русской литературы было то, что плотская любовь – деяние дьявола. Необычным в истории савы Грутцина было то, что его военные подвиги в Смоленской войне совершались с помощью дьявола. Согласно повести, командующий русской армией боярин Шейн был взбешен успехом Саввы и отослал его домой. Этот эпизод отразил действительное отношение определенных пацифистских кругов русского общества, их оппозицию Смоленской войне и их критическое отношение лично к Шейну. Утверждали, что война была несправедлива, поскольку была начата до истечения Диулинского перемирия. Пацифисты... Возражали против назначения Шейна командующим, поскольку, когда он был освобожден из польского плена, после заключения Диулинского перемирия, поклялся полякам никогда не воевать с ними вновь. Когда Шейн сдался полякам в 1634 году...